Глава шестая. Кто? В этой главе вы найдете четыре привидения. Призрачное чудище и труп. Но истории о них не страшные, а смешные. Папучики. Мужчина и женщина ехали на соседних местах в поезде. Женщина достала книгу и стал читать. Поезд сделал полдесятка остановок, но она ни разу не отвлеклась от книги. Мужчина некоторое время наблюдал за ней, потом спросил, что вы читаете. «Книгу о привидениях», — ответила женщина. «Очень интересно и страшно». «Вы верите в привидения?» — спросил мужчина. «Конечно. Привидения повсюду». «А я в них не верю», — сказал попутчик. «Все это суеверие. Сколько живу...» — А ни одного призрака так и не встретил. — Уверены? — спросила женщина. И исчезла. Свинья Артур и Энн полюбили друг друга, когда учились в старшей школе. Они оба были большими, толстыми и веселыми. Короче говоря, идеальная пара. Но как это порой бывает у них, ничего... Не сложилось. Артур переехал и женился на другой. Энн вообще не вышла замуж. Спустя несколько лет она заболела и умерла, говорят, от разбитого сердца. Как-то раз Артур приехал в городок неподалеку от того, где они с Энн выросли. Вскоре он заметил, что за ним повсюду следует твинья. Даже на машине он не мог от нее оторваться. Каждый раз, когда Артур смотрел в зеркало заднего вида... Свинья была позади. Он занервничал. Наконец, ему это надоело. Он остановил машину и со всей силы стукнул свинью в пятачок. «Отвали от меня, жирное чудовище!» — крикнул он. К его изумлению свинья ответила голосом «Н». «Это ее дух!» — подумал он. «Она переродилась свиньей!» «Артур, я не желала тебе зла!» — ответила свинья. Я просто гуляла, дышала воздухом. За что ты ударил меня? Ведь мы так много друг для друга значили. Сказав это, свинья затрусила прочь. Рассказывая эту историю, озвучивайте реплики свиньи очень высоким голосом. Вам нехорошо? Ночью на проселочной дороге сломалась машина. Водитель вспомнил, что несколько минут назад проезжал заброшенный дом. «Заночую там», — подумал он, — «хотя бы выспаться получится». В гостиной он нашел немного дров и развел огонь в камине, укрыл с сплощом и уснул. К утру огонь погас, и мужчина проснулся от холода. Как рассветет... — Отправлюсь за помощью, — подумал он. Он снова закрыл глаза, но не успел уснуть, как услышал жуткий грохот, что-то большое и тяжелое выпало из трубы. Полежав немного на полу, неизвестное существо поднялось и уставилось на мужчину. Тот приоткрыл глаза... И тут же бросился на утёк. Он никогда прежде не видел более жуткого создания. Замешкался он лишь на секунду, прежде чем выпрыгнуть в окно, а потом бежал, бежал, бежал и бежал, пока хватило сил. Остановившись на дороге, чтобы отдышаться, мужчина почувствовал лёгкое похлопывание по плечу. Он обернулся и увидел перед собой улыбающийся череп с парой огромных, налитых кровью глаз. Это было то чудище. Простите, проговорила чудище. Вам ни хера еще. Это он. Одна женщина была невероятно гадкой и грубиянкой. Ее муж был не лучше. Радовало одно, жили они в лесу и никого не раздражали. Однажды они отправились за хворостом. Пока собирали, женщина так разозлилась на мужа, что схватила топор и отрубила ему голову. Потом она закопала труп поглубже и вернулась домой. Женщина налила себе чаю и уселась на веранде. Она раскачивалась в кресле качалки, попивая чай, и думала, как же хорошо ей стало после того, как она зарубила мужа. Но вдруг издалека донес с скрипучий стон. «Кто согреет меня этой холодной ночью? Кто?» «Это он!» — подумала женщина. «Лежи, не дергайся, старый козел!» — ответила она вслух. Вскоре голос раздался ближе. «Кто посидит со мной этой холодной ночью? Кто?» «Только полный идиот!» — крикнула женщина в ответ. «Сиди один, старый паразит!» Тогда голос раздался совсем рядом. «Кто придет ко мне этой холодной ночью? Кто?» «Никто!» — огрызнулась женщина. «Будешь один, жалкий урод!» Женщина поднялась, чтобы вернуться в дом, но тут же голос раздался прямо у нее за плечом. «Кто согреет меня этой холодной ночью? Кто?» Не успела женщина ответить. Как из угла высунулась большая волосатая рука и схватила ее, голос прогремел. «Ты!» — произнося последнее слово. «Схватите соседа». «Пук!» Сара улеглась спать и увидела призрака. Он сидел на комоде и смотрел на нее двумя дырами на месте глаз. Сара завопила. На крик прибежали родители. «На моем комоде призрак», дрожа, — дрожа объяснила девочка. «Он на меня смотрит». «Когда включили свет, призрака сейчас «Тебе приснился дурной сон», — сказал отец. «Ложись и спи». «Стоило им уйти...» как призрак вернулся и вновь уставился на девочку. Та натянула на голову одеяло и уснула. На следующую ночь призрак опять появился. На этот раз он таращился на сару с потолка. Увидев его, девочка скричала. Снова прибежали родители. «Он на потолке!» — сказала Сара. Когда включили свет, никакого призрака не увидели. «Тебе почудилось!» — сказала мать, обнимая дочь. «Как только они ушли...» Призрак вернулся сара засунула голову под подушку и уснула На следующую ночь призрак пришел и уселся прямо на кровать. Сар позвала родителей, те прибежали. «Он у меня на кровати», — объяснила девочка. «Все смотрит и смотрит на меня». Когда включили свет, никого не увидели. «Бояться нечего», — сказал отец. Поцеловал Сару в нос и укрыл одеялом. «Спей». Когда они ушли... Призрак вернулся. «Чего ты ко мне пристал?» — спросила Сара. «Оставь меня в покое!» Призрак приложил пальц к ушам и пошевелил ими. Затем высунул язык и сдал звук. Чтобы изобразить пукающий звук, просуньте язык между губами и сильно дыньте. Он скоро приедет к тебе Катафалк, увидев порой во дворе, не смейся, он скоро приедет к тебе, в белую простынь тебя обредят. От уха до уха, с макушки до пят, Вот черви снаружи, вот черви внутри, Резвятся в груди у тебя до зари, От глаз и зубов лишь дыры одни. Вот так и закончились славные дни. Благодарности Благодарю множеству мальчишек и девчонок, просивших меня издать третий сборник страшилок. Надеюсь, им понравилось». Также благодарю всех, кто поделился со мной своими историями. Библиотекари фольклористов Университета мэна Университета Пенсильвании и Принстонского университета за помощь в поиске. Большое спасибо Джозефу хикерсону из библиотеки Конгресса за находку песен, основанных на легенде об исчезающей попутчице. И, конечно, спасибо моей жене и коллеге Барбаре Кармер-Шварц за ее неоценимую помощь элвин шварц читал иван литвин